Глава семнадцатая. Розыски. Двое ожидали возвращения Ролана. Одна в смертельной тревоге, другой с нетерпением. То были Амели и сэр Джон. Ни та, ни другой. Всю ночь не сомкнули глаз». Амелия медленно закрывала дверь, пока Ролан поднимался по лестнице. Ролан услыхал скрип двери и догадался о тревоге сестры. У него не хватило духа пройти в двух шагах от Амелии, не успокоив ее. «Не волнуйся, Амелия, это я», — сказал он Ему и в голову не приходило, что сестра может беспокоиться о ком-нибудь другом. Дверь распахнулась. И Амелия в ночном пеньюаре бросилась к брату бледности синева под глазами. Говорили о том, что она не спала всю ночь. — С тобой ничего не случилось? — Ролан спросила она, обнимая брата и с тревогой ощупывая его. — Ничего. — Ни с тобой и ни с кем другим? — Ни со мной и ни с кем другим. — И ты ничего не видел? — Не совсем так, — ответил Ролан. — Боже мой, что же ты видел? Я расскажу тебе потом. «А сейчас кратко. Ни убитых, ни раненых. Все целы. ох я могу вздохнуть с облегчением. А теперь я хочу тебе посоветовать, сестрица, только одно. Ложись-ка ты в постель, и, если можешь, поспи до завтрака. Я тоже этим займусь, и, уверяю тебя, меня не придется убаюкивать. Спокойной ночи, или, вернее, спокойного утра». Ролан нежно поцеловал сестру и с наигранной беспечностью на свист твой охотничий мотив поднялся на третий этаж. Сэр Джон ожидал его в коридоре, не скрывая своего нетерпения. Он шагнул навстречу молодому человеку. — Ну что? — спросил он. — Ну что ж, я не потерял времени даром. — Вам явилось привидение? — Да, нечто весьма на него похожее. — И вы мне... — Расскажете? — Конечно. А то вы не заснете или будете дурно спать. Вот в двух словах что произошло. И Ролан точно и обстоятельно поведал о своем ночном приключении. — Хорошо, — проговорил сэр Джон, когда Ролан закончил свой рассказ. — Надеюсь, вы кое-что оставили на мою долю. — Я даже опасаюсь, — ответил Ролан, — что на вашу долю выпадет самое трудное. Сэр Джон принялся его расспрашивать, вдаваясь в подробности, желая ознакомиться с местностью и обстановкой. — Знаете что, — предложил Ролан, — давайте мы с вами сегодня после завтрака при дневном свете осмотрим монастырь. — Разумеется, это не помешает вам вести наблюдение ночью. Напротив, днем вы сможете ознакомиться с обстановкой, только никому ни слова. — О! — возмутился англичанин. — Неужели я похож на болтуна? — Нет, — засмеялся Ролан. — Уж вас-то никак не назовешь болтуном. А вот меня вы вправе назвать дурним. И он удалился в свою комнату. После завтрака Ролан и сэр Джон, делая вид, что хотят прогуляться по берегу Раисузы, спустились по склонам парка. Затем они повернули налево, пройдя шагов сорок, поднялись на высокий берег, пересекли большую дорогу, прошли через лес и оказались у подножия монастырской ограды, в том самом месте, где Ролан накануне перелезал через нее. «Милорд». — сказал Ролан, — вот здесь можно войти. — Ну что ж, — отозвался сэр Джон, — войдемте. И не спеша. Но, проявляя незаурядную силу рук, англичанин, как опытный гимнаст, схватился за гребень ограды, подтянувшись, сел на него верхом и спрыгнул на другую сторону. Ролан вслед за ним живо перемахнул через ограду, показывая, что он уже овладел этим искусством. Они очтились в монастырском саду. При свете дня запустение еще больше бросалось в глаза. Все аллеи изросли травой, достигавшей человеку до колен. Шпалеры были так густо оплетены лозами, что виноград уже не возревал в тени под листвой. Местами ограда была повреждена, и плющ, скорее враг, чем вдруг развален, распространялся во все стороны, обвивая стену. Плодовые деревья, сливовые, персиковые, абрикосовые, разрослись на свободе, как дубы и буки в лесу, словно завидуя их в ушине и толщине. Множество могучих, пышных ветвей поглощали растительные соки, и если кое-где и вызревали плоды, они были мелкие и кислые. Пока друзья шли по саду, перед ними два-три раза начинали колыхаться высокие травы. Они догадались, это уж обитатель пустынных мест спешит спрятаться, удивляясь, что нарушили его покой. Ролан провел своего друга прямо к двери в монастырской стене. Но прежде чем войти в монастырь, он взглянул на циферблат часов. Ходившие ночью часы днем стояли. Они проследовали в трапезную. Там, при дневном свете, Ролану предстали в своем обычном виде предметы, принимавшие ночью самые фантастические очертания. Ролан показал серу Джону опрокинутый табурет, стол, на котором оставили следы пистолеты, дверь, откуда появился призрак. Вместе с англичанином офицер проделал путь, каким он шел, преследуя привидения. Он узнал, какие предметы служили ему преградой, задерживая его. Их было легко обойти тому, кто заранее ознакомился бы с обстановкой. Дойдя до входа в коридор, до места, где он выстрелил в привидение, Ролан подобрал пыжи, но так и не разыскал пули. Коридор отходил от двери под косым углом. И было ясно, что если пуля не оставила следа на стене, то должна была попасть в привидение». Но если пуля попала в плотное тело, то почему оно осталось стоять? Неужели это существо не было ранено? А если было ранено, то почему на полу не видно крови? Никаких следов не удалось обнаружить. Лорд Танли склонен был думать, что его друг имел дело с настоящим привидением. — Тут кто-то побывал после меня, — заметил Роланд. Он подобрал пулю. Но если вы стреляли в человека, то почему пуля не поразила его? О, очень просто. Под саваном на нем была кольчуга. Это было весьма правдоподобно. Но сэр Джон покачал головой, выражая сомнение. Он предпочитал верить в сверхъестественные явления. Это казалось ему убедительнее. Друзья продолжали свои исследования. Пройдя по коридору, они оказались на другом конце фруктового сада. Здесь ночью уралан увидел, как призрак скрылся в темном погребе. Офицер направился прямо к погребу и шагал так уверенно, точно все еще преследовал привидения. Спустившись в погреб, он понял, почему ночью там царил такой непроглядный мрак. Туда не проникало извне ни одного луча света, даже днем там мало что можно было разглядеть. Ролан достал из-под плаща два факела длиной в фут, взял огниво, зажег труд, а потом и спичку. Факелы запылали. Теперь предстояло найти выход, каким воспользовалось привидение. Ролан и сэр Джон стали освещать факелами пол. Погреб был вымощен большими известняковыми плитами, плотно примыкавшими друг к другу. Ролан разыскивал вторую пулю с таким же усердием, как и первую. ну вот ему попался под ноги один камень, и когда он столкнул его с места, то увидел кольцо, вделанное в плиту. Не говоря ни слова, Ролан схватился за кольцо и изо всех сил потянул к себе. Плита легко повернулась на шпеньке. Видно было, что это часто с ней проделывали. И тут же открылся вход в подземелье. «А!» Воскликнул Ролан. «Вот куда удрал мой призрак!» И он стал спускаться в зияющие подземелье Сэр Джон последовал за ним. Они проделали тот же путь, что и Морган, недавно приходивший давать соратникам отчет в своей операции. В конце подземного хода они увидели решетку, за которой находилась монастырская усыпальница. Ролан толкнул решетку. Она не была заперта и сразу же подалась Они пересекли подземное кладбище и подошли к другой решетке. Она, как и первая, легко отворилась. Ролан по-прежнему шагал впереди. Поднявшись по ступенькам, они очутились на клиросе часовни, в которой разыгралась описанная нами сцена между Морганом и соратниками Иегу. Но сиденья были пусты На клиросе не души, а на заброшенном престоле не пылающих свечей, ни священного покрова. Ролану было ясно, что здесь закончился путь мнимого привидения, которое сэр Джон упорно считал настоящим. Впрочем, англичанин соглашался, что настоящий или мнимый призрак направился именно сюда. На минуту он задумался, потом заявил, ну что ж. Раз сегодня моя очередь сторожить, и мне предоставлено право выбора, то я буду краулить именно здесь. И он указал на стоявший на клиросе дубовый пьестал, на котором раньше было водружено изображение орла. Действительно, — заметил Ролан таким беззаботным тоном, словно речь шла о нем, — здесь вам будет неплохо. Но имейте в виду, что когда вы придете сегодня вечером, вход в подземелье, возможно, будет уже замурован, и обе решетки на замке. Поэтому поищем выход, которым вы воспользуетесь, чтобы проникнуть прямо сюда. Через пять минут выход отыскали. Пройдя с клироса в резницу, они увидали там полуразрушенное окно, из которого можно было выбраться в лес, Мужчины вылезли из окна и оказались в чаще, в двадцати шагах от того места, где они прикончили кабана. — Это как раз то, что нам нужно, — заметил Ролан. — Только ночью вам ни за что не найти дороги в лесу. Здесь и днем-то легко заблудиться, поэтому я провожу вас до часовни. — Хорошо. Но как только я войду, вы сразу же удалитесь, — потребовал англичанин. «Я помню, что вы мне рассказывали о крайней чувствительности привидений. Если вы будете стоять за стеной, в нескольких шагах от меня они, пожалуй, не появятся. Вам посчастливилось увидеть привидение, и я тоже хочу увидеть». «Я уйду», — отвечал Ролан, — «не беспокойтесь». «Но я опасаюсь лишь одного», — добавил он, смеясь. «Чего же именно?» «Ведь вы англичанин, следовательно, еретик». И, может быть, они не пожелают иметь дело с вами? — О, — серьезным тоном ответил сэр Джон, — какая досада, что до вечера я не успею отречься от своей ереси. Осмотрев все, что им требовалось, друзья возвратились в замок. Ни у кого, даже у Амели, не возникло ни малейших подозрений относительно их прогулки. Они вернулись довольно поздно, но им не задавали вопросов, и остаток дня прошел спокойно. Когда сели за стол, разговор к великой радости Эдуарда зашел о новой охоте. Об этой охоте толковали за обедом и вечером. В десять часов, когда по обгновению все разошлись по своим комнатам, Реллан направился в спальню сэра Джона. Они занялись приготовлениями, во время которых ярко проявилось различие характеров. Ролан готовился к ночной операции радостно, словно собирался на увеселительную прогулку. Меж тем, как сэр Джон все это проделывал серьезно, как будто ему предстояла дуэль. Пистолеты зарядили весьма тщательно, и англичанин засунул их за пояс. Вместо плаща, который стеснял бы его движение, он надел поверх сюртука длинный рейдингот с высоким воротником. В половине одиннадцатого Друзья вышли из дому, соблюдая все предосторожности, к каким прибегал Ролан, когда отправлялся один. Без пяти одиннадцать они уже стояли под разрушенным окном. Выпавшие из свода кирпичи валялись тут же и могли служить ступеньками. Здесь, как было условлено, им надлежало расстаться. Сэр Джон напомнил Ролану об их соглашении. — Хорошо, — отвечал молодой человек. «Знаете, милорд трассы навсегда. Для меня что решено, то решено. Но позвольте мне в свою очередь дать вам один совет. Какой? Я не нашел пуль, потому что кто-то приходил и унес их. А их унесли для того, чтобы я не видел отпечатка, который, конечно, остался на них. Какой же отпечаток? От звенья в кольчуге, в которую я облегся мой призрак». «Очень жаль», — признался сэр Джон. Привидение мне было бы больше по вкусу. Миг-другой они молчали. Но вот англичанин вздохнул. Он был очень огорчен, что приходится отказаться от призрака. — Ну, а что бы вы хотели мне посоветовать? — спросил он. — Стреляйте в лицо. — Сэр Джон кивнул в знак согласия, пожал руку офицеру, вскарабкался на окно, спрыгнул в ризницу и скрылся из виду. «Доброй ночи!» — крикнул ему вслед Ролан, с беспечностью, характерной для солдата, не помышляющего об опасности, грозящей ему и его товарищам, Ролан, исполняя свое обещание, направился к замку черных ключей.